Мы жили в цивилизованном мире, по телевизору вовсю крутили рекламу кондомов. Мама только успевала вздрагивать и переключать. Я просто не решилась их купить. Глупейшим образом побоялась спросить в аптеке. — Хорошо, — сказал Тимур Гусейнов бесцветным голосом. — Я женюсь, если ты этого хочешь. Хотя мужчина не должен жениться на своей первой женщине. — Почему? — Не знаю, — так говорит отец. Он говорит, что я глупый мальчишка, ничего не понимаю в жизни и не нашел еще свою женщину, и что я — голодранец, а не кормилец семьи. — Я совсем не хочу, чтобы ты на мне женился, — сказала я искренне. — Правда, — обрадовался Тимур, — я так тебе благодарен. Гришка родился через три месяца после их отъезда. Дядя Тимура давно приглашал брата с семьей перебраться к себе в Азербайджан. В принципе, ничего плохого не случилось. Конечно, отец Тимура был прав. Пусть мальчик еще поживет, побродит по свету, станет мужчиной и кормельцем. Не знаю, смогла бы я вписаться в их далекую гортанную семью. Зато у меня остался чудесный сын, тоненький, стройный молчун, похожий на юнного восточного князя. Только вот не знаю, на еврейского или мусульманского. В конце доклада я, конечно, полезла с вопросами. Наверное, из чистого хулиганства, может, чтобы внутренне оправдаться за рассеянность и посторонние мысли. Израильтянин отвечал приветливо и очень точно и смотрел прямо в глаза, как будто проверял, все ли понятно. Акцент почти исчез, но иногда он терял слова, и тогда поспешно переходил на английский, разводя руками, и приветливо улыбался, когда подсказывали из зала. Нет, на царя он не тянул, слишком добрый и усталый. Вдруг стало заметно, какое у него утомленное лицо будто Иаков, который уже отработал семь лет, но еще не получил Рахели. «Пусть он в меня влюбится», — решила я. «Пусть он в меня влюбится на одну неделю или на один день, но до потери сознания, чтобы забыл все дела и всех своих женщин, чтобы с ума сходил от моих волос, рук, взгляда» и слушал мою болтовню, и смеялся радостно, и сам рассказывал что-то удивительное и ласковое. Мы встретимся на старом московском бульваре и пойдем по засыпанной снегом дорожке вдоль замерзших прудов. Нет, ну зачем Москва? Пусть мы уедем в другой город, чудесный старинный город, чужой, но немного знакомый по историям и детским книжкам. «Рим? Париж?» «Ах, нет! Великие города требуют слишком много внимания и много денег, что я скажу маме и Глебу. Может быть, встретиться в Израиле? Например, я позвоню папиной давней подруге Инне, попрошу у нее остановиться. Он встретит меня рано утром на старой каменной площади за рынком. Наверняка ведь в Иерусалиме есть рынок. И мы побредем среди бесцветных от времени каменных дворов, будем заглядывать в древние колодцы, взбираться по узким лестницам на заросшие виноградом крыши. Нет. Инну я видела один раз в жизни. Неудобно. Здрасте, ваша тетя. А потом, у этого замечательного израильтянина там наверняка своя жизнь, свои заботы и свои друзья, чтобы с ними гулять по Иерусалиму. Знаю, мы встретимся на конференции. Пусть будет настоящая международная конференция и какая-нибудь нейтральная заграница, например, Германия. Мы приедем в уютный старинный университетский городок Гейдельберг или Гетинген, где мостовые вымощены булыжником, герань свисает с широких подоконников, и в полдень на старой площади бьют огромные резные часы. Под такими часами Иаков станет ждать меня, нетерпеливо и радостно поглядывая на башню, а я нарочно немного опоздаю и буду любоваться из-за угла этим нетерпением и этой радостью. Нет, лучше мы встретимся в Голландии. Я так много читала про эту страну. О, тихий Амстердам! С пивучим перезвоном... Старинных колоколен. Зачем я здесь, Не там? Зачем уйти неволен? И будет дрожащий Сероватый воздух, И холодная вода вдоль мостовых, И мы будем долго, Медленно брести, Обнявшись, Под большим зонтом, И люди станут махать нам С проплывающих кораблей. К твоим как бы забытым, загрязившим каналом, с безжизненным и хлоном, закатом запоздалым. А если набредем на улицу Анны Франк, то молча постоим, не рассуждая и никому ничего не доказывая. Подумать, она была бы сейчас совсем пожилой женщиной, лет на десять старше моей мамы. «Меня поражает твоя национальная некорректность», — ворчит Глеб. «Только и слышно. Холокост, погромы, черта седлости. Вспомни историю. У всех были несчастья. В Поволжье голод, в Армении резня. Полукровка. Даже языка не знаешь. Огрузишь на себя всю скорбь еврейского народа. У меня генетическая память». «У тебя генетическая фигура!» — смеется Глеб и хлопает меня по бедру. «Тут вас Бог выделил, нечего сказать!» «Когда долго идешь по пустыне, высокий рост не нужен, — говорю я. А круглые бедра как раз очень важны, легче нести ребенка. И грудь... Не будешь же, младенца, манной кормить!» «Высоко научное объяснение собственных недостатков», — фыркает Глеб. «Зато при широких бедрах талия тонкая, и живот остается плоским, как у нерожавшей женщины. Вот, посмотри!» «Могла бы быть нерожавшей, если бы не твоя вечная безответственность». Глеб не спеша поворачивает меня к себе, проводит жесткой рукой по животу сверху вниз. Руки у него красивые, и сам он красивый и спокойный, и аккуратный, и организованный. Конечно, такими мужиками не бросаются. Даже непонятно, почему он терпит мое разгильдяйство и генетические пороки, и чего я все сбегаю в свой старый дом. И все крутится в голове одна стихотворная строчка, старая, абсолютно заезженная строчка. Без слез, без жизни, без любви. А Якову, наверное, нравятся загадочные и покорные восточные женщины с широкими бедрами и высокой грудью, с гривой волос и маленькими крепкими ступнями, чтобы легко идти по горячему песку. И с горячим запахом миры, купленной на последние гроши. О, ты прекрасна, возлюбленная моя! «Так, меня уже в песнь песней занесло. Кажется, мы были в Амстердаме. Хорошо, обойдемся без миры. Пусть будет Амстердам или Геттинген, или Прага. Главное, можно будет ничего не объяснять и не оправдываться. Просто бродить вдоль сонных каналов, глазеть на остроконечные крыши, резные ставни, охапки тюльпанов» в мокром блестящем ведре, и он будет крепко держать меня за руку и дышать на замерзшие пальцы, и целовать в холодные щеки на глазах у всех прохожих. И он, конечно, поймет, почему я все еще еврейский квартал, и все вспоминаю, как совсем недавно, каких-то семьдесят лет назад, на этой сказочной улице, жил худенький мальчик, похожий на восточного князя. Он играл в шахматы и рисовал картинки, а его мать, покорная женщина, с генетической фигурой и генетической тоской в глазах, молилась кому-то и надеялась на что-то. Мы все молимся и надеемся. Не правда ли, мой дорогой? Программа была стандартная. Программа была стандартная. Несколько докладов, перерывы на кофе, поздний обед в ресторане. Честно говоря, он здорово устал. Пора перестать летать ночными рейсами. Хорошо, что отель оказался недалеко. Успел пару часов поспать и ноутбук оставил в номере. Можно заскочить перед обедом и отправить почту. Один раз уже украли в Киеве сумку вместе с компьютером. Русские в последние годы научились проводить мероприятия, обстановка на Конгрессе вполне международная, выставочные стенды, красивые длинные девицы, разносящие коктейли, грамотные переводчики. Хотя все у них получается немного смешно и подчеркнуто, как у человека, впервые надевшего смокинг. И еще это вечное швыряние деньгами, непонятные амбиции, страсть к ненужным спорам. Его родители тоже любили спорить и критиковать. Все подряд критиковать. Язык, климат, политику. Можно было подумать, они уехали из страны со сказочной природой и великой демократии а не из этой серой и холодной провинции. В перерыве он сразу наткнулся на кругленькую бизнес-леди, стояла посреди коридора и глазела по сторонам, как первоклассница. Сейчас на него посмотрят. Точно. Смотрит и даже улыбается. Вот паршивка. «Что в нем такого смешного?» — спрашивается. «Придется подойти. Почему бы и нет? Занятная девчонка. Можно поболтать пару минут». Было смешно, что она так растерялась. А еще вопросы задавала. «Тоже мне, боец!» «Вы хорошо знаете материал. Приятно было отвечать. Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — так вежливо отвечает, «большая скромница!» «Не подумайте, что просто так хвалю. Я старый лектор. Приятно, когда слушатель понимает и участвует. Легче работать. Это у меня просто хорошая обучаемость. Вечная отличница с детства. Ой, только не подумайте, что я хвастаюсь. Само получилось». Биологический факт и никаких личных заслуг. Почему биологический? Потому что генетика раздел биологии. Понимаете, мой папа обожал учиться и передал мне эту особенность с генами. Угу, начала кокетничать. О чем мне говори, женщина есть женщина. Что ж, не такой плохой факт. Хоть и биологически, о чем папа сейчас занимается? Сейчас? Сейчас ничем, он умер. Десять лет назад, извините. Вот так тебе, глупая израильская привычка лезть с вопросами. Это я должен извиниться, затронул больную тему. Но ведь я вас спровоцировала. Правда, нечаянно. М да, уж поговорили. Нет бы отдохнуть в перерыве. Жаль. Неудобно сразу попрощаться и отойти. — «Вы живете в России?» Опять вопрос, причем совершенно идиотский, как будто по ней не видно, где она живет. «Да, в Питере это у меня командировка на два дня, а у вас?» «И у меня на два? Из Израиля?» «И зачем тыкать на свою карточку? В программе же указано» во всем мире карточки на металлической прищепке а у них на шелковой ленточки оригиналы смешно у нее карточка висит почти на животе из за длинной ленточки совсем коротышка невольно прочел розенфельд и г знаете очень забавная вещь мы с вами однофамильцы но ведь вы доктор розен в программе написано яков розен «О, почти Яков!» «Да, Яков и Яков одного происхождения, кто как произносит. А фамилию изменил для краткости уже в университете. Мой отец даже обижался. Просто в Израиле приняты короткие имена и фамилии. Можно сказать, мода такая, но в прошлом я Розенфельд, так что самые настоящие однофамильцы. Вот здорово, умереть и не встать. Может, мы даже родственники». И когда-то у нас был общий прадед, мрачный и красивый мудрец с длинной бородой. И у него была целая куча красивых послушных детей, так много детей, что он только по субботам вспоминал их имена, когда собирал на праздничную молитву. Нет. Скорее моя прабабушка была влюблена в вашего прадеда и родила от него незаконного сына. Так даже интереснее. «Вы думаете, незаконный сын интереснее?» «О, нет, конечно. Это я случайно придумала. Не слушайте. Меня иногда заносит». «А зачем вы сократили фамилию? Вы такой модник?» «Ужасный». «Моя нет. Даже стыдно рассказывать. Люблю длинные платья, клетчатые юбки, шали. Но приходится носить эту униформу. Родилась под знаком весов. а Никакого равновесия». Я тоже под знаком весов, и тоже плоховато с равновесием. Но если мы сейчас не вернемся в зал, то равновесие рухнет окончательно, уже двери закрывают. Да, как жаль. Всего пара часов осталось, а потом обед. Вы собираетесь идти на обед? Конечно, обожаю обеды, особенно когда мне их подают, и потом мне нужно мыть посуду. Тогда займите мне место. Я должен вернуться в отель на полчасика, а потом приеду. Идет? Я мчалась к метро. Я мчалась к метро, беспрерывно влетая в лужи. Безмозглая болтунья, выскочка, балаболка. Неужели нельзя научиться слушать других людей и думать, а не лепить всякую чепуху? Незаконный сын интереснее. Жуть! Глеб все-таки во многом прав. И зачем я полезла с отцом и его смертью? Очень умно навязывать свои огорчения незнакомому человеку, еще бы на кладбище пригласила. Да, отец прекрасно учился, и что из того? Он даже сумел поступить в МГУ на мехмат, хотя никто не верил, что туда примут еврейского мальчика. Но потом оказалось, что в 1963 году еще принимали, был такой короткий период. И таких мальчиков, блистательных, востроносых умников и хвостунов в его группе было полно человек шесть или восемь. Они все потом уехали, стали профессорами или преуспевающими бизнесменами и богатыми людьми, кроме моего отца. С ними еще училась одна девочка по имени Инна Лившиц, та самая, из Израиля. Мама ей не звонила, но кто-то сообщил из бывших однокурсников. Однокурсников на кладбище было много, совсем не старые, бодрые люди, даже не седые. Еще было очень много студентов и аспирантов, все страшно растерянные, некоторые плакали но никто не ревел так, как эта чужая, незнакомая женщина с длинным опухшим носом. Потом она сидела на нашей кухне, беспрерывно сморкаясь, и рассказывала про отца. Весь вечер рассказывала про отца, хотя мама страшно устала и хотела лечь. Инна влюбилась на первом курсе, потому что отец был самым умным и самым добрым и самым талантливым, и самым веселым, и самым красивым, и все три девчонки из их группы в него влюбились, несмотря на его рост. И все три потом вышли замуж не за него, а за других однокурсников. — Представляете, — сказала она, — на мехмате было так мало девчонок, что за каждой ухаживали по пять человек и даже на меня нашлись желающие с моим носом и фигурой. Но отца с первого курса заколдовала какая-то ведьма с филфака. Там было полно девчонок, и даже ходила шутка. На филфаке что не плюнь, то девочка, а на мехмате что не девочка, то плюнь. И эта ведьма совершенно измотала ему душу то уходила, то возвращалась, то опять исчезала на целый месяц. Потом она вдруг вышла замуж за общего приятеля, рассорила всех, родила сына, но и с приятелем прожила недолго и опять вернулась со слезами и клятвами, сломав папин хрупкий, начинающийся роман с Инной. Понятно, что клятвы не помогли. Вскоре она начала встречаться с другим общим другом, родила еще одного сына, уехала в Израиль, потом в Канаду. Разве она могла понять и оценить того, кто ей так дешево достался? Отец уже на третьем курсе написал блестящую работу, равную готовой диссертации, потом еще целый ряд работ... После доказал какую-то теорему, совершенно недоказуемую, как сказала Инна. Он шел первым номером в аспирантуру, но тут грянула шестидневная война в Израиле. Иллюзия свободы закончилась, ему отказали в последний момент. Тогда он стал работать над диссертацией сам в одиночку, а для заработка читал лекции по новым языкам в программировании. Через два года диссертацию принял докторский совет, ни у кого не поднялась рука завалить, хотя уже начались массовые отъезды евреев в Израиль. Параллельно отец продолжал преподавать, возникла целая очередь из институтов усовершенствования в разных городах. Ни до, ни после не знали такого блестящего лектора, по крайней мере так рассказала Инна. Дальше я знала и сама потому что на одной из лекций в Питере, в Большом НИИ, отец познакомился с мамой и через неделю переехал к ней жить. «Они все так женились», — сказала Инна, опьяневшая от горя и выбитой на поминках водки. «Все талантливые еврейские мальчики любили жениться на больших русских женщинах, мирных и послушных русских женщинах, без капризов и претензий, и без полета» потому что летать они могли сами, понимаешь? Я старалась не смотреть на маму, которая была выше отца на три сантиметра и старше на два года, и работала рядовым инженером в никому не нужном мне пока с началом перестройки их отдел не разогнали. Она так и не научилась водить машину, не знала английского, хотя их вроде учили в школе, в институте, и больше на работу не устроилась. Да это и не нужно было. Отец прекрасно справлялся за всех. Он всегда со всем справлялся. Сам чинил утюг и водопроводный кран, мастерил книжные полки, жарил мясо по-французски, разжигал костер под дождем. Он даже успел отключить газ на даче до того, как потерял сознание. Почему именно он? Кровоизлияние в мозг в пятьдесят лет никогда не болел, никогда не мерил давление. Только после его смерти я оценила навсегда утраченную беззаботность и защищенность. Но мы с мамой продержались, несмотря на рождение Гришки. Правда, два года были вынуждены убирать чужие квартиры, Зато с четвертого курса меня взяли работать программистом. Даже не понадобилось переходить на вечерний. И Гришке не пришлось давиться маной кашей в районном детсаду. Неработающая бабушка — великое везение. Одна лужа оказалась слишком глубокой, в туфель залилась вода. Плевать. Я ведь и так бежала переодеваться. Вдруг Иаков предложит погулять после обеда а я ста метров не пройду в этих утконосых чудищах на шпильках. Да, он предложит погулять. Мы пойдем по вечерней Москве, и он станет смотреть на меня все более пристально и восторженно и смеяться не впопад и подавать руку, чтобы я не оступилась и не промочила ног. Жаль, что нет больше пелерин и шляпок. Я бы прятала глаза под вуалью и загадочно молчала. Молчала! Ври да не завирайся! Но ведь он на самом деле подошел ко мне, и на самом деле предложил встретиться на обеде. Это вам не шляпка, никаких фантазий. Тут и Геттинген не кажется таким невозможным. Пусть! Пусть! Пусть так будет. Пусть он пригласит меня поехать на конгресс на одну неделю. Нет, хотя бы на один день. Из всей жизни. Разве это так много? Я все отработаю. Я буду больше помогать маме. Я куплю Гришки, новые коньки. Я стану слушаться Глеба и подругу Надю. Интересно, если очень захотеть, можно передать чувства на расстоянии? — Яков, миленький голубчик, ну что тебе стоит?